Почему Хрущев вспомнил о человеке, чьи функции, скорее всего, заключались в регулярных обследованиях Сталина? Замере давления крови, выслушивание сердца легких и подвозе лекарств. Поскольку, уверен, при любом недомогании к Сталину немедленно бежал весь леч-сан-упор, и Смирнов, как врач, отходил в сторону. И тут возникает вопрос — а когда был арестован Смирнов? Нам тут сильно помогает Костырченко, который, плача о евреях, старательно перечислил всех арестованных врачей ЛСУК. В первой половине февраля руководство МГБ официально сформировало групповое дело врачей, отобрав, и включив в общее производство материалы следствия по 37 арестованным. Из них 28 были, собственно, врачами, а остальные членами их семей, главным образом женами. Большинство составляли профессора, консультанты и другие специалисты, работавшие в системе ЛСУК. Это п и Егоров. В.Н. Виноградов, В.Х. Василенко, Б.Б. Коган, А.М. Гринштейн, А.Н. Федоров, В.Ф. Зеленин, А.А. Бусалов, Б.С. Преображенский, Н.А. Попова, Г.И. Майоров, С.Е. Карпай, Р.И. Рыжиков, Я.С. Темкин, М.Н. Егоров, научный руководитель второй больницы, ЛСУК, Б.А. Егоров, профессор-консультант Центральной поликлиники ЛСУК, Г.А. Каджардузов, Т.С. Жарковская. Остальные числились сотрудниками других медицинских учреждений, причем многие из них ранее работали в системе ЛСУК, или в качестве штатных сотрудников, или приглашенных консультантов. Как видите, в списке арестованных врачей леч упра есть три Егорова. Есть бывший лечащий врач Жданова-Майоров. Есть врач-кардиолог Карпай. Но нет лечащего врача Сталина-Смирнова. И это за две недели до смерти Сталина и в окончательном списке подозреваемых. Давайте прочтем список тех врачей, об освобождении которых сообщил Берия в своем каменнике «В правде». На основании заключения Следственной комиссии, специально выделенной Министерством внутренних дел СССР, Для проверки этого дела арестованные вовсе М.С., Виноградов В.Н., Коган Б.Б., Егоров П.И., Фельдман А.И., Василенко В.Х., Гринш А.А.М., Зеленин В.Ф., Преображенский Б.С., Попова Н.А., Закусов В.В., Шерешевский Н.А., Майоров Г.И. и другие, привлеченные по этому делу, полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности и в соответствии со статьей 4 пункт 3 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР из-под стражи освобождены. И в этом списке, как видите, Смирнова тоже нет. Бывший лечащий врач покойного Жданова Майоров есть, а врача Сталина нет. Что же получается? Получается, что до смерти Сталина и по делу врачей Смирнов не арестовывался вообще. Следовательно, Это он по вызову Игнатьева приезжал на дачу Сталина вместе с ним и Хрущевым в ночь на 1 марта 1953 года. И, следовательно, Хрущев включил в доклад эпизод о деле врачей с единственной целью — отвести подозрение от Смирнова. Уверить тех, кто не в курсе дела, что Смирнова, дескать, арестовали еще до смерти Сталина, поскольку арестовали по его приказу. А те, кто был в курсе дела, две комиссии врачей, лечивших Сталина в последние дни его жизни и делавшие вскрытия, во главе с министром здравоохранения Третьяковым и тогдашним начальником Леч-Сан-Упра Куперином, отправились в 1954 году в Воркуту забывать то, что Хрущев требовал забыть обязательно. Надо думать, то, что лечащий врач Сталина присутствовал при смерти Сталина, и что обстоятельства смерти Сталина, а возможно и результаты вскрытия, у врачей вызывали вопросы. В том, что Смирнов арестовывался, сомнений нет. Тут, понимаете, восстает логика. Если бы против Смирнова не было подозрений и его никто не арестовывал, то зачем Хрущев о нем вспомнил? Он бы сразу вспомнил о Виноградове, а, скорее всего, не стал бы вообще вспоминать о деле, в котором подозреваемых выпустил «Берия». Следовательно, Смирнова все же арестовали. Но когда? После убийства Берия его уж точно не арестовывали. В списках арестованных до назначения Берия министром МВД Смирнова нет. В списках врачей, освобожденных Берия, его тоже нет. Остается одно. Смирнова арестовал Берия. Всех врачей по делу врачей отпустил, а его арестовал. И спустя три года Хрущев хочет представить дело так, как будто арест Смирнова, да, был, но на полтора месяца раньше и по приказу Сталина. Но, повторяю, Смирнов в обществе был малоизвестен, о нем и о его аресте знали вряд ли более сотни человек Поэтому Хрущева убедили, либо он сам понял, что в окончательном варианте доклада о Смирнове лучше вообще не вспоминать, а все документы, связывающие Смирнова со Сталином, из архивов убрать и уничтожить. Вот теперь историки и гадают, то ли Сталин сам лечился, то ли его фельдшер какой-то лечил. Но Берия арестовал не только Смирнова. И если об аресте Смирнова узнали и помнили сотню человек, то о втором аресте узнали сотни тысяч человек, да еще и профессионально памятливых работников Объединенного МВД. Товарищи отравители! Давайте поставим себя на место Берия и попробуем взглянуть на смерть Жданова в принципе. Обопремся в своих суждениях на образный пример. Вот, к примеру, вы узнали, что вашего соседа залечил до смерти участковый врач. У соседа был инфаркт миокарда, а олух-врач... заставлял его бегом подниматься по лестнице на седьмой этаж. Этот участковый врач лечит и вас, и вашу семью. Что вы будете делать? Все, конечно, зависит от темперамента. Сангвиники побегут к главврачу поликлиники, холерики к прокурору, Но мне кажется, что даже меланхолики примут меры, чтобы от этого участкового врача избавиться немедленно. Как доверить свою жизнь дураку? Кстати, в заявлении МВД по поводу освобождения 13 врачей Лечебно-санитарного управления Кремля написано «Полностью реабилитированы». в предъявленных им обвинениях во вредительской террористической и шпионской деятельности и все по поводу реабилитации в обвинении в преступной халатности ничего не сказано это характерный штрих поскольку во первых история процесса в тридцать семього года показывает что суды очень часто обвинения прокуратуры и НКВД во вредительстве, факт это были, переквалифицировали в обвинения в преступной халатности. Во-вторых, в этом заявлении МВД проще и короче было бы написать «реабилитированы во всех предъявленных им обвинениях». Но Берия по этому простому пути не пошел и дал исчерпывающий список обвинений, на которые реабилитация распространялась. Итак, на месте Берия мы подумали бы вот о чем. Абакумов узнал, что профессора Егоров и Виноградов фактически залечили Жданова. Но ведь и сам Абакумов лечился у них. У них же лечилась его семья, вернее семьи. Почему он не дал ход заявлению Тимошук, чтобы убрать дураков и заменить их на лучших врачей? Секретарь ЦК Кузнецов с семьей тоже лечился у этих врачей. Почему и он не дал ход письму Тимошук, чтобы заменить их на более надежных? Версии тут могут быть разные, и мы часть из них рассмотрели выше. Тем не менее, заслуживает внимания и такая версия. Абакумов и Кузнецов точно знали, что врачи в смерти Жданова не виноваты. Иными словами, они знали, что Жданов убит ядом скрытого действия, и врачи не успели на него прореагировать». В старом телесериале, тасс полномочен заявить, даны реальные события. Если вы помните, то в этом фильме американского шпиона, его реальная фамилия Огородник, заподозрила в шпионаже любовница. И он запросил у ЦРУ яд, который дал любовнице, и та скончалась от уранного отека легких. Если похожий яд дали Жданову, и этот яд за 3-4 дня вызвал у него инфаркт миокарда, то лечащие врачи просто не успели поставить ни диагноз инфаркт, ни тем более диагноз отравления. Тимошук ведь вызвали для снятия кардиограммы всего за 2 дня до смерти Жданова. а до этого все кардиограммы наличия инфаркта не подтверждали, то есть Жданову в ходе процедур могли ввести вместо лекарств яд, либо этот яд дали ему вместе с передачей, навещавшие его в больнице товарищи по партии. Это версия, но согласитесь, что это версия, которая... объясняет поведение всех действующих лиц. И согласитесь, что если эта версия пришла вам в голову, то почему она не могла быть проверена Берия? Но прежде всего надо ответить себе на вопрос, а были ли мотивы у Кузнецова и Абакумова для убийства Жданова? Да, такие мотивы могли быть. Главный мотив? Исключая Сталина, Жданов был, судя по всему, единственным идеологом партии за все послевоенное время. Считать идеологом Суслова и уже неоднократно поминавшегося Яковлева просто глупо. Эти жиды устроились на месте секретаря ЦК КПСС по идеологии, а их коммунистическое влияние на общество было нулевым. Они писали какие-то наукообразные книги, которые издавались десятками миллионов экземпляров. Торговля их закупала, но из магазинов эти идеологические произведения поступали сразу в макулатуру. Заставить обычного человека читать эту белиберду можно было только под угрозой смерти. На фоне глухой серости этих идеологов даже Хрущев выглядит приличным идеологом. По крайней мере, он, вовав на выставке художников-абстракционистов, сумел кратко, емко и точно охарактеризовать идейно-художественное качество авторов картин. Пидорасы. Но, согласитесь, от идеолога все же требуется иметь несколько больший запас слов. А Жданов без проблем участвовал в любых дискуссиях, будь то вопросы художественных произведений или вопросы музыки. Выше я уже приводил в воспоминаниях Рыбина утверждение, что Жданов в последние годы своей жизни был основным собеседником Сталина, а в партии он был первым лицом. Все совместные документы в государстве – Сталин подписывал от имени Совета Министров СССР, а Жданов от имени партии. Мы видим, что Сталин вопрос об устранении партии от власти и оставление ей функции подбора кадров и пропаганды поставил на 19 съезде партии только в 1952 году. Но ведь проблема была не только в самой постановке этого вопроса. а и в том, кто конкретно реорганизует партию в орган пропаганды коммунистических идей. Если нет таких людей, пропагандистов, или хотя бы ядра для их сбора, то что толку от самой постановки вопроса о реорганизации партии? И кто знает, если бы Жданов был жив, то Сталин, возможно, провел бы 19-й съезд ВКПБ, Не в 1952 году, а в 1949. Но теперь встаньте на позиции партноменклатуры. Если Жданов превратит ВКПБ в орган пропаганды, то что в этом органе должны будут делать рукастые большевики, которые привыкли, чтобы доклады им писали помощники? Для них реорганизация партии – это политическая смерть и медленное угасание на пенсии. А смерть Жданова реорганизация оттягивала, а там, глядишь, и Сталин умрет. Таким образом, в убийстве Жданова партноменклатура была очень и очень заинтересована. Но, возможно, это и не единственный мотив – Спустя несколько месяцев после смерти Жданова ЦК ВКПБ начал расследовать ленинградское дело, по которому основным обвиняемым стал Кузнецов. Характерно в этом деле то, что следствие по нему начали партийные органы, а МГБ во главе с Абакумовым ничего не видела. Почему бы нам не предположить, что первые факты о заговоре ленинградцев – поступили к Жданову, и он начал активно интересоваться подробностями. Почему не предположить, что ленинградцы почувствовали для себя угрозу со стороны Жданова и ликвидировали его? Заметим, что ленинградское дело было самым первым делом, по которому Хрущев провел реабилитацию в 1954 году. Объявил всех ленинградцев невиновными, скрыв то, в чем их обвиняли. Итак, мотивы убить Жданова у партноменклатуры были, теперь ей осталось найти яд. Нужные яды в СССР тоже были, но достать их было очень непросто. Интересно, что эта тема, которая, казалось бы, является наиболее выигрышной с точки зрения антисоветской пропаганды, на самом деле, если и не замалчивается демократами полностью, то и не развивается ими. Сказывается то, что всякого упоминания о ядах очень боялся Хрущев. Для меня, к примеру, пока единственным источником по применению ядов в СССР являются воспоминания Судоплатова. К ним же, к сожалению, приходится относиться с осторожностью. Жена у Судоплатова была еврейкой, следовательно и дети его евреи, и в своих воспоминаниях Судоплатов уж очень хочет понравиться евреям. По крайней мере, видно, как от издания к изданию воспоминания Судоплатова усекались и правились в плане их соответствия исторической линии нынешнего режима. Тем не менее, в них остается и много интересного. Как он пишет, в составе МГБ была токсикологическая лаборатория, лаборатория x в которой создавались яды скрытого действия, и возглавлявший эту лабораторию профессор Майроновский чаще всего и был палачом, приводившим в исполнение приговоры при помощи своих ядов. Кем и как выносились эти приговоры, неизвестно. Известно только, что выносились они на самом высоком уровне, тщательно документировались. А приказ Палачу поступал не от МГБ, а от первых руководителей страны или республик. В каких случаях использовались эти яды, хорошо видно на таком примере. Как я уже писал, на Западной Украине шла фактическая война с организацией украинских националистов, причем по потерям она в несколько раз превосходила афганскую войну. Важной составной частью идеологии ОУН была Униадская церковь Западной Украины, подчинявшаяся Ватикану. После Отечественной войны, в которой униадские священнослужители скомпрометировали себя сотрудничеством с фашистами, большой вес в униатской церкви получили сторонники объединения с Русской Православной Церковью. В 1946 году архиепископ Гавриил Костельник собрал конгрегацию униатских священнослужителей, проголосовавших за объединение с Православной Церковью. Ватикан не стал вступать с этой конгрегацией в дискуссию, он просто послал боевика ОУН и архиепископ Костельник был убит на ступенях Львовского собора. Власть в Униадской церкви снова перешла к Ватикану и его представителю на Западной Украине Ужгородскому архиепископу Ромже. Надо сказать, что СССР, начиная с Ленина, своим врагом платил той же монетой. Скажем, Чеченцы уж много веков берут заложников и торгуют ими за выкуп. Тем не менее, в 1944 году, когда всех чеченцев выселили из Чечни, ни одному из них и в голову не пришло брать заложников или устраивать теракт. Знали, что от Сталина они получат на копейку пятаков немерено. Поэтому и архиепископ Ромжа недолго тешил Ватикан. В Ужгород приехал палач Майроновский. В Киеве к нему в вагон пришел Хрущев и от имени советской власти на Украине дал приказ на казнь Ромжи. В Ужгороде Майроновский передал ампулу с ядом медсестре местной больницы, агенту МГБ. Она сделала... лечившемуся в этой больнице Ромжи укол, и тот умер, так сказать, от естественных причин. Судоплатов также уверен, что и шведского авантюриста Валенберга казнили тоже при помощи яда лаборатории x Интересно, что начальник медицинской службы внутренней тюрьмы МГБ Смольцов в своем рапорте написал, что Валенберг неожиданно скончался в своей камере вечером 17 июля 1947 года. Причина смерти — инфаркт, как и у Жданова. Судоплатов неоднократно подчеркивает, что Хрущев почему-то очень боялся любой связи своего имени с ядами лаборатории ИКС, хотя, казалось бы, Это не он принимал решение о казни таким образом, он всего лишь передавал приказ палачу. Такой вот характерный момент. Когда профессор Майроновский вышел из тюрьмы, о чем ниже, то он напросился на прием к Хрущеву, и тот его принял, что само по себе удивительно, ведь сына Сталина, В аналогичном случае он отказался принять, хотя тот, не имея работы, очень хотел с ним встретиться. Но на приеме Майроновский, видимо, сказал Хрущеву не то, что надо. судоплат полагает, что он напомнил ему о казни архиепископа Ромжи. В результате Майроновского через два дня арестовал КГБ, и его выслали из Москвы в Махачкалу, где и он умер с диагнозом, очень похожим на тот, который был бы после применения к нему его собственного яда. Таким образом, нужные яды в СССР были, но, повторяю, была проблема того, как их из лаборатории X достать. Ведь это было учреждение с чрезвычайно ограниченным доступом. Судоплатов почему-то утверждает, что даже Берия до своего возвращения в МВД не мог знать об этой лаборатории. Сам Судоплатов, к примеру, руководил казнью Ромжи в Ужгороде, то есть непосредственно был связан с боевыми операциями, так они официально назывались, по применению ядов. Тем не менее он пишет «Вся работа лаборатории, привлечение ее сотрудников – К операциям спецслужб, а также доступ в лабораторию, строго ограниченный даже для руководящего состава НКВД МГБ, регламентировались положением, утвержденным правительством и приказами по НКВД МГБ. Ни я, ни мой заместитель Эйтингон не имели доступа в лабораторию ИКС и спецкамеру. Для пар номенклатуры связь непосредственно с Майроновским была смерть подобна, поскольку немедленно наводила на вопрос «А зачем это тебе потребовался яд?» Абакумов не был исключением. Он был для лаборатории X очень большим начальником. Его появление там было явлением чрезвычайным, и любое проявление им интереса к ядам – не осталось бы незамеченным. Кроме того, чтобы получить в свое распоряжение вещество, находящееся на очень строгом учете, его нужно сначала списать, то есть составить липовый отчет на его расходование, порчу и так далее. Реально похитить яд мог только тот, кто занимался документацией этой лаборатории. И даже сам Майроновский без этого человека ничего не смог бы похитить. Интересен вопрос, а кто был тем человеком, кто вел всю документацию по лаборатории X Кто ревизовал ее и контролировал? Есть такой человек. Это С. И. Огольцов, сделавший во время войны карьеру в Ленинграде, при Кузнецове, генерал-лейтенант, первый заместитель министра госбезопасности при министре Абакумове, а потом и при Игнатьеве. Именно он лично руководил и лабораторией x и спецоперациями по применению ядов. Именно он вел всю отчетную документацию по ядам. Судоплатов пишет. Отчеты о ликвидациях нежелательных правительству лиц в 1946-51 годах составлялись Огольцовым как старшим должностным лицом, выезжавшим на место их проведения, и министром госбезопасности Украины Савченко. Они хранились в специальном запечатанном пакете. После каждой операции печать вскрывали, добавляли новый отчет, написанный от руки, и вновь запечатывали пакет. На пакете стоял штамп «Без разрешения министра не вскрывать огольцов». Все знают, что Берия, возглавив объединенное МВД МГБ, Провел большую работу по пересмотру дел работников МВД и очень многих освободил из-под стражи. Вопрос. Неужели он их только освобождал и никого не арестовал? Арестовал. Догадайтесь, с трех раз кого? Правильно. Агольцова. Агольцова. А теперь догадайтесь, кого Хрущев первым выпустил, как только Берия был убит. Правильно, Огольцова. Именно Огольцов имел доступ к ядам на момент смерти Жданова. А когда Рюмин арестовал Майроновского, как еврея и участника сионистского заговора в МГБ, Огольцов был переведен Игнатьевым из Москвы, на должность министра МГБ Узбекистана. Но после увольнения Рюмина Огольцов вновь вернулся в МГБ СССР на должность первого заместителя министра. Так что он имел доступ к ядам и на момент смерти Сталина. Интересно, что хотя следствие по делу арестованных за связь с сионистами вместе с Авакумовым, работников МГБ, велось до 1953 года, и никто из них за это время не был судим. Дело Майроновского срочно было выведено Игнатьевым в отдельное производство, и после увольнения Рюмина особое совещание при МВД быстро назначило Майроновскому 10 лет и отправила во Владимирскую тюрьму. Игнатьев упорно и хотел рассматривать версии об убийстве руководителей СССР при помощи ядов. А Берия, как вы видите, по результатам произведенных им арестов освобождений, не собирался заниматься делом врачей-вредителей, выдуманным Игнатьевым вместе с партапаратом. Берия выпустил врачей. И сразу арестовал того, кто имел доступ к ядам скрытого действия, и того, кто мог их Сталину дать — Огольцова и Смирнова. Исходя из библейской истины «по делам его, суди его», у нас должен возникнуть естественный вопрос — за что он их арестовал? Вот именно потому, что этот вопрос у нас возникает, фальсификаторы снова засели за работу, и нам снова предстоит рассматривать их изделия. Михойлс Соломон Михойлс был, судя по всему, евреем советского толка, как и Илья Эренбург, чья статья, как вы помните, так возмутила Голду Меир. По профессии он был актером, а на общественном поприще занимал должность председателя еврейского антифашистского комитета. В январе 48 -го года он поехал в Минск выбирать среди спектаклей тамошних театров пьесу для награждения ее Сталинской премией, поскольку Михойлс был еще и членом комитета по присуждению этих премий. Вместе с ним поехал и уроженец Минска, еврей Голубов Потапов, который окончил в Минске институт железнодорожного транспорта, а работал, разумеется, в Москве театральным критиком. Видимо, по его инициативе они с Михоэлсом пошли вечером на какой-то праздник к местным евреям. По дороге их сбил грузовой автомобиль, и оба погибли. Для расследования этого дорожно-транспортного происшествия из Москвы прибыла следственная бригада. Было выяснено, что Михоэлс и Голубов были сбиты машиной, которую накануне угнали, и которую, со следами наезда, нашли брошенной под Минском. Поскольку убийц найти не удалось, то... До самой перестройки в ходу была версия, что Михоэлса убили националисты, то есть сионисты. Обычное дело. В 1933 году был убит виднейший лидер мирового сионистского движения Виктор орлазоров Убийцы не были найдены, но и по сей день мало кто сомневается, что этого умеренного сиониста убили радикала Жаботинского. Эта версия действительно наиболее убедительна, поскольку для сионистов, безусловно, было очень важно захватить власть в еврейском антифашистском комитете, который после смерти Михойлса, по сути, начал представлять сионизированных и ожидовленных евреев СССР. На процессе по делу еврейского антифашистского комитета подсудимый Зузкин. сообщил, что осенью 47-го года Михоэлс ему показал присланную Михоэлсу анонимную угрозу «Жидовская абразина, ты больно высоко взлетел, как бы головка не слетела». Поскольку Михоэлс высоко взлетел на должность председателя ЕАК, то причиной угрозы могло быть только недовольство сионистов и еврейских жидов его деятельностью на этом поприще. Само собой, что если бы Михоэлсом были недовольны советские евреи, то они не стали бы угрожать, а обратились бы в ЦК. Угрожать могли только те, кто в ЦК обратиться не мог. Либо еврейские жиды, либо сионист То есть... Версия покушения на Михоэлса, националистов еврейского толка, весьма обоснована. Но мне эта версия не нравится вот по каким причинам. Я никогда не встречал упоминания, чтобы где-либо и кто-либо в мире планировал теракт при помощи наезда грузовым автомобилем на улице города. Ведь грузовик маломаневренный — У него большая инерция, и при резких поворотах руля его будет сильно заносить, он скорее перевернется или разобьется сам, нежели сумеет наехать на уворачивающегося человека. Кроме того, после войны прошло всего полтора года, Минск был разрушен и не освещен. В те годы власти советских городов часто запрещали Завешивать окна жилых домов шторами и закрывать их ставнями. Свет из окон должен был хоть как-то освещать улицы. В таких условиях просто не увидишь из машины прохожего. Думаю, меня поймут те, кто ездил ночью по неосвещенным дорогам. Полагаю, что дело обстояло так. Была зима, и, следовательно, было очень скользко. Машину угнали уголовники. с целью перевозки каких-то краденных грузов. И угонщики сбили Михоэлса и Голубова случайно, поздно их увидев и не справившись с управлением автомобиля на обледенелой дороге. Но это присказка. А в ходе перестройки началась крупномасштабная фальсификация этого дела. Причем масштабы фальсификации изумляют. Сначала за дело взялись детективщики братья Вайнера, в 1990 году вышел их еврейско-российский роман «Петля и камень в зеленой траве», в котором главный герой романа расследует убийство Михоэлса, причем братья Вайнера – предваряют роман авторским вступлением, датированным 1989 годом, в котором уверяют читателя, что они написали правду, одну только правду, ничего кроме правды. Из этой их правды следует, что Михоэлса убили злодеи из МГБ по приказу Сталина. И все бы ничего, но, братишки, Само убийство описали так тупо и глупо, что невольно возникает вопрос. У кого же они воровали сюжеты для своих предыдущих детективных романов? По братьям Вайнерам коварная МГБ задумало устранить Михоэлса именно в Минске и только при помощи грузовика американского производства «Студебеккер». Михоэлса должны были посадить в стоящую легковую машину, а Студер должен был разогнаться и ударить ее взад. Все, кто имеет хоть какое-то отношение к технике, понимают, что при таком ударе Студер смял бы запасное колесо и багажник, начал бы толкать легковушку впереди себя, причем пассажир отделался бы легким испугом. Но вайнером этого не объяснишь. По Вайнерам, однако, умный Михойлс заподозрил неладное, отказался от поездки в легковой машине и пошел на пьянку пешком. Не тут-то было. Студебекер его с Голубовым догнал. С автомобиля соскочили два молодца с ломами, завернутыми в войлок. Они вдребезги разнесли... убегающим жертвам головы и бросили их под стоды бекер, чтобы и тот мог победным жертвам покататься. И все эти милые забавы происходят в центре столицы Белоруссии. Когда мой товарищ еврей убедил меня прочесть эту голиматю, то я долго ждал, что на вайнеров в зелени прореагирует тогдашнее КГБ. Ведь Вайнеров даже не требовалось опровергать, их надо было просто высмеять. Но КГБ СССР глухо молчал, и, как думаю, теперь он и проплачивал вайнером написание этого пасквиля. В своих воспоминаниях тогдашний председатель КГБ Крючков утверждает, что он якобы предупреждал Горбачева, что идеолог КПСС Яковлев является агентом влияния США и действует по заданию ЦРУ. Верить в это предупреждение не приходится. Сегодня уже появились данные, что КГБ СССР под руководством Крючкова был передовым отрядом предателей СССР, бросившимся на его разграбление. Где-то в году 1994 когда я собирал материалы для книги «Катынский детектив», то долго не мог найти текстов фальшивок по «Катынскому делу», о которых тогда кричали все газеты, но которые нигде не публиковались. Мне помог уже изгнанный со своего поста бывший главный редактор военно-исторического журнала «Филатов». А когда я увидел, что «документы», в кавычках, по этому делу явно сфальсифицированы, то Виктор Иванович дал мне домашний телефон Крючкова и предложил поговорить с ним. Но разговор не получился. Крючков откровенно уклонился от разговора о Катынском деле, отговаривая с тем, что оно имеет политическое значение. Это Казе понятно. Но какую политику тогда делал сам Крючков? если спокойно смотрел, как клевещут на его родину, за защиту которой он всю жизнь не стеснялся брать большие деньги и привилегии. Сейчас, по прошествии многих лет, я уверен, что вся масса фальшивок, имеющих отношение к КГБ, появилась с помощью тамошних профессионалов. И то, что эти фальшивки в большей своей части остаются тупыми, Говорит только о профессионализме «аналитиков» в кавычках КГБ. Но вернемся к фальшивкам об убийстве Михойлс. Братья Вайнеры только подготовили почву, а основная масса документов по этому делу выплеснулась позже, причем их так много, что в целом они действительно могут составить дело, то есть заполнить собою целую папку На фальсификацию убийства Михоэлса, судя по всему, средств не жалели В очередном гнусном пасквиле на эту тему убийства Михоэлса В. Левашова документы, в кавычках, цитируются во множестве. От показаний убийц до указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении этих убийц. Публикации не подлежит указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами генералов и офицеров Министерства государственной безопасности СССР за успешное выполнение специального задания правительства наградить орденом Красного Знамени генерал-лейтенанта Цанава Лаврентия Фомича, орденом Отечественной войны первой степени, первое, старшего лейтенанта Круглова Бориса Алексеевича, второе, полковника Лебедева Василия Евгеньевича, третье, полковника шубникова Федора Григорьевича, председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Во-первых, а почему этот указ публикации не подлежит? Что в нем такого секретного? Да то, что если историки бросятся его искать там, где ему надлежит быть, в известиях, то не найдут. как и указа о лишении Тимошук ордена Ленина. У них возникнет вопрос, а был ли мальчик? И надписью «Публикации не подлежит» — этот вопрос снимается. Во-вторых, фальсификаторы то ли сдуру, то ли специально наградили за успешное выполнение специального задания мнимых убийц Михоэлса орденом Отечественной войны первой степени. Получалось, что Президиум Верховного Совета перечеркнул ради Михоэлса свой собственный указ от 20 мая 1942 года, которым он учредил этот орден исключительно для награждения отличившихся в боях за Советскую Родину в Отечественной войне против немецких захватчиков. Орденом Отечественной войны во множестве награждали, конечно, и после войны, но только участников войны и только за заслуги в той войне. Ни за какие специальные задания после капитуляции Японии им наградить не могли. Приходится хвалить фальсификаторов за то, что они не догадались в дополнение к ордену Отечественной войны еще и присвоить убийцам звание «мать-героиня». С них сталось бы. Поэтому нет смысла разбирать пасквиль Левашова. Нам более ценно исследовать документ, в кавычках, представленный в сборнике Яковлева. Это еще одна записка Берия в президиум ЦК, и мне придется дать ее полностью. Номер 20, дробь Б. 2 апреля 1953 года. Совершенно секретно. В ходе проверки материалов следствия по так называемому «делу о врачах-вредителях», арестованных Макарсом, бывшим Министерством государственной безопасности СССР, было установлено, что ряду видных деятелей советской медицины по национальности евреям в качестве одного из главных обвинений инкриминировалась связь с известным общественным деятелем, народным артистом СССР Михойлсом. В этих материалах михаилс изображался как руководитель антисоветского еврейского националистического центра, якобы проводившего подрывную работу против Советского Союза по указаниям из США. Версия о террористической и шпионской работе арестованных врачей вовсе М.С. Когана Б.Б. и Гринштейна А.М. основывалась на том, что они были знакомы, а вовсе состоял в родственной связи с Михоэлсом. Следует отметить, что факт знакомства с Михоэлсом был также использован фальсификаторами из бывшего МГБ СССР для провокационного измышления обвинения в антисоветской националистической деятельности П.С. «Жемчужиной», которая на основании этих ложных данных была арестована и осуждена особым совещанием МГБ СССР к ссылке. В связи с этими обстоятельствами Министерством внутренних дел СССР были подвергнуты проверке имеющиеся в бывшем МГБ СССР материалы о Михойлсе. В результате проверки установлено, что Михойлс на протяжении ряда лет находился под постоянным агентурным наблюдением органов государственной безопасности и наряду с положительной и правильной критикой отдельных недостатков в различных отраслях государственного строительства СССР иногда высказывал некоторое недовольство по отдельным вопросам, связанным главным образом с положением евреев в Советском Союзе. Следует подчеркнуть, что органы государственной безопасности не располагали какими-либо данными о практической антисоветской и тем более шпионской, террористической или какой-либо иной подрывной работе Михоэлса против Советского Союза. Необходимо также отметить, что в 1943 году Михоэлс, будучи председателем еврейского антифашистского комитета СССР, выезжал, как известно, в США, Канаду, Мексику и Англию, и его выступления там носили патриотический характер. В процессе проверки материалов на Михоэлса выяснилось, что в феврале 1948 года в городе Минске бывшим заместителем министра госбезопасности СССР Агольцовым, совместно с бывшим министром госбезопасности Белорусской СССР Цанава, по поручению бывшего министра государственной безопасности Абакумова была проведена незаконная операция по физической ликвидации Михоэлса. В связи с этим Министерством внутренних дел СССР был допрошен Абакумов и получены объяснения Огольцова и Цанава. Об обстоятельствах проведения этой преступной операции Абакумов показал. Насколько я помню, в 1948 году глава советского правительства и в Сталин дал мне срочное задание быстро организовать работниками МГБ СССР ликвидацию Михоэлса, поручив это специальным лицам. Тогда было известно, что Михоэлс, а вместе с ним и его друг, фамилию которого не помню, прибыли в Минск. Когда об этом было доложено Сталину, он сразу же дал указание именно в Минске, и провести ликвидацию Михоэлса под видом несчастного случая, то есть, чтобы Михоэлс и его спутник погибли, попав под автомашину. В этом же разговоре перебирались руководящие работники МГБ СССР, которым можно было бы поручить проведение указанной операции. Было сказано возложить проведение операции на Огольцова, Цанава и Шубникова. После этого Огольцов и Шубников вместе с группой, подготовленных ими для данной операции работников, выехали в Минск, где совместно с ЦАНАВА и провели ликвидацию Михойлса. Когда Михойлс был ликвидирован, и об этом было доложено Сталину, он высоко оценил это мероприятие, и велел наградить орденами, что и было сделано. А Гольцов, касаясь обстоятельств ликвидации Михоэлса и Голубова, показал. Поскольку уверенности в благополучном исходе операции во время автомобильной катастрофы у нас не было, да и это могло привести к жертвам наших сотрудников, мы остановились на варианте. провести ликвидацию Михоэлса путем наезда на него грузовой машины на малолюдной улице. Но этот вариант хотя был и лучше первого, но он также не гарантировал успех операции наверняка. Поэтому было решено Михоэлса через агентуру пригласить в ночное время в гости к каким-либо знакомым, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привести его на территорию загородной дачи Цанава, ЛФ, где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную глухую улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой машины Этим самым создавалась правдоподобная картина несчастного случая наезда автомашины на возвращавшихся с гулянки людей, Тем паче подобные случаи в Минске в то время были очень часты. Так было и сделано. Санава, подтверждая объяснение Огольцова об обстоятельствах убийства Михоэлса и Голубова, заявил. Зимой 1948 года в бытность мою министром госбезопасности Белорусской ССР по ВЧ позвонил мне Абакумов, и спросил, имеются ли у нас возможности для выполнения одного важного задания Сталина. Я ответил ему, что будет сделано. Вечером он мне позвонил и передал, что для выполнения одного важного решения правительства и личного указания Иосифа Виссарионовича Сталина в Минск выезжает Огольцов с группой работников МГБ СССР, а мне надлежит оказать ему содействие. При приезде Огольцов сказал нам, что по решению правительства и личному указанию Сталина должен быть ликвидирован Михойлс, который через день или два приезжает в Минск по делам службы. Убийство Михойлса было осуществлено в точном соответствии с этим планом.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 отвезены и брошены на одной из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию. Таким образом, проведенным Министерством внутренних дел СССР расследованием установлено, что в феврале 1948 года Огольцовым и Цанава совместно с группой оперативных работников МГБ Технических исполнителей под руководством Абакумова была проведена преступная операция по зверскому убийству Михоэлса и Голубова.